Глава 9 В карауле. «Госпожа, проходите в шатёр, всё готово для сна!» Служанка низко поклонилась Айрис, откидывая в сторону полок. «Ты идёшь, Дебора?» Девушка повернулась к подруге. «Заходи, дорогая, я хочу немного ноги размять перед ужином». Девушка быстрым шагом направилась туда, откуда раздавались звон оружия, весёлые выкрики воинов. Они, стоило лишь остановиться на ночлег, начинали тренироваться. Замерев возле широкого дерева, подруга Айрис устремила свой взгляд на молодого человека. Лишь от одного взгляда на генерала у Деборы замирало сердце. Высокий, брутальный красавчик с правильными чертами лица. Чёрные волосы собраны в высокий хвост, затылок выбрит. Она часто украдкой смотрела на его манящие чувственные губы и мечтала о поцелуе. А его пронизывающий насквозь карий взгляд. Невинная дева готова была растаять, стоило им встретиться глазами. И её злило лишь то, что Тайгриан не испытывал к самой красивой фрейлине двора никакого интереса. Но в то же время это и будоражило. Она уплывала в свои мечты, где высокомерный генерал был у её ног, протягивая кольцо и умоляя согласиться на свадьбу. Вот и сейчас девушка засмотрелась, как тонкая рубашка облегает мужской накачанный торс при каждом наклоне или взмахе. «Дебора, ты что-то хотела?» Перед взором девушки появился Дарион. «Я просто прогуливаюсь, ноги разминаю», — она приветственно присела. Наместник улыбнулся, кивнул головой и направился к разминающимся воинам. А девушка задумалась, мысленно сравнивая двух мужчин. Дарион не уступал в статье Тайгреону. Был красив лицом и силён духом, да только он не вызывал в душе тех эмоций, что генерал. Сердце Деборы не трепетало от его взгляда, она не рассматривала губы Дариона и не мечтала их поцеловать. Но именно за него девушка твёрдо решила выйти замуж. Она знала, что Дарион не всегда будет наместником, и его вернут назад в столицу. Да, до неё доходили слухи, что Дарьон должен через свадьбу стать герцогом, но её это мало волновало. Столица далеко, а она будет рядом и сделает всё, чтобы дар влюбился в неё и повёл под венец. Поёжившись, воздух становился всё прохладнее, она отправилась обратно к подруге. Пора было ужинать и спать. «Завтра лишь раз их поднимут, и обоссы вновь отправятся в путь». «Тайгриан, друг, составишь мне пару в поединке? Потренируемся?» Подошедший наместник хлопнул распрямившегося Тая по плечу. «Конечно, готовься! В этот раз победа будет за мной!» Усмехнулся генерал. Он любил состязаться с другом. «Господа, что же вы как дети? Идите ужинать!» Поединок прервал старческий мужской голос. Личный слуга-наместника уже давно должен был быть на заслуженном покое. Но по какой-то причине всё ещё оставался служить, как он говорил, несносному мальчишке. А тот и не настаивал на увольнении, любил старика всем сердцем. «Идём, Крис, мы скоро!» — прокричал Дарион и чуть не пропустил удар. «Ты за кого болеешь?» — шуточно крикнул в сторону слуги. «Специально пришёл меня отвлечь. Теперь я понимаю, почему так часто уступаю генералу». «Да ну вас!» — махнул рукой Крис, поворачиваясь господам спиной. «Идём есть и спать. И в самом деле стемнело». Пора огни притушить». Генерал пожал руку сопернику и крикнул воинам собираться на ужин. «Сегодня в дозоре остаёмся я и десять солдат. Остальным спать». «Тайгриан, ты уже вторую ночь в карауле. Давай сегодня я», — предложил наместник. «Всё в порядке. Я в седле подремал. Завтра днём в какую-нибудь телегу заберусь, отосплюсь». На том разговор закончился. «Господин, мы обошли весь обоз», — доложил воин сидящему возле дерева генералу. «Все спят. Трое с факелами лес патрулируют. Мы же обратно пойдём в обход, как только горячего чая выпьем». «Хорошо. Отдохните, раз всё спокойно». Тайгриан прикрыл глаза и, похоже, всё-таки провалился в сон. Во сне был серый, нет, голубой туман. Он расступился, и мужчина оказался на огромной замковой кухне. Он сразу понял, что находится в замке. По цвету камня, по печи и столам. Это ему напоминало замок родителей, только в его родовом замке было обжито, что ли, и слуги сновали туда-сюда. «Ми-ми-ми! Ля-ля-ля!» — донеслось тихое пение до его ушей. Он резко развернулся и увидел, как стройная девушка, стоящая к нему спиной, что-то наливает в сковороду, ставит ту на печь, берёт ещё одну сковороду, вновь что-то наливает и продолжает напевать приятным молодым голоском. «Леди!» — произнёс генерал и удивился сам себе — С чего это он служанку назвал леди? «Раз!» Жёлтый кругляжев взлетел вверх и вновь приземлился на сковороду. «Ми-ми-ми! Ля-ля-ля!» Мужчина мягко ступал по полу. Ему не хотелось напугать незнакомку. Но почему она не откликается? Шаг, ещё один, и вот он практически утыкается носом в светлые волосы, забранные в высокий пучок, пытается развернуть незнакомку к себе. Она поддаётся, но вместо лица у той голубой туман. Она улыбается страшной беззубой улыбкой и поёт «Ми-ми-ми, ля-ля-ля». Улыбка превращается в оскал, пение прерывается и слышен лишь хрип. Мужчина распахнул глаза и лишь благодаря годам тренировок ушёл в сторону от оскаленной морды одичавшего Маронга. «Тревога!» — успел выкрикнуть генерал, кидаясь к оставленной на земле сабле, но за поясом висел небольшой нож. Он был уверен, что справится с Маронгом, но неожиданно справа появился ещё один, а за ним ещё, и вот их уже пять, нет, шесть, семь. Что это такое? Откуда в лесу столько диких моронгов? Потревоженные криком спящие воины выскакивали из палаток. Тайгриан осознанно уводил за собой одичавших моронгов в лес. К нему присоединились воины, и, кажется, перевес в битве был на их стороне, но неожиданно справа вспыхнул желтый огонек портала, из которого появились разбойники в сопровождении двух магов. После этого генералу стало всё понятно. Вот они, настоящие мародёры, с которыми придётся повозиться. Сталь звенела. Воздух наполнился криками. Подоспевший Дарион дал знак Таю, что готов занять его место. Генерал отступил во тьму и обошёл магов с тыла. Он успел активировать артефакт, посылая сильнейший разряд в одного из них. Тот упал, а за ним повалились на землю маронги, которые, скорее всего, были под магическим ментальным управлением, шли на битву, не чувствуя боли. Второй маг оказался проворнее. Он отскочил в темноту и пропал, но Тайгриан не дослужился бы до генерала, если бы не его боевые качества. Он словно кожей чувствовал, куда направился противник. Бег, прыжок, он практически догнал мага, да только вот у Тая не было артефактов для боя, в отличие от противника. Тот вскинул руку для удара и замер. Его ноги окутал голубой туман, превращаясь в огромную магическую сковороду. Большой кулак, держащий её, сделал движение вверх, подбрасывая мага, и тот, крича, кувыркнулся в воздухе, упал на голубую сковороду и вновь взлетел. В третий кувырок мужчина начал молить о пощаде. Кулак замер, сковорода растворилась в воздухе, а мужчина упал на землю без сознания. Генерал всё это время стоял, не шевелясь и приоткрыв рот. Он второй раз за несколько часов повёл себя неподобающим для воина образом. Уснул и замер, когда нужно было действовать. «Тай, ты в порядке?» Из-за кустов появился Дарион в сопровождении воинов. «В порядке?» «Почти!» Он рассказал наместнику, что тут произошло. Охрана обоза быстро заковала мага в антимагические кандалы. Никогда не слышал, чтобы охранная магия пыталась драться сковородками. Наместник с сомнением осмотрел место борьбы. «Обычно это кувалда или меч?» и тот, на кого опускается разящий удар, редко уходит живым. Неужели покойный герцог был настолько магически силён, что его охранные ловушки всё ещё ощущают злобу? Хм... Связанных преступников допросить. Я хочу знать, кто ими руководит. И в этот раз было необычное нападение. Натравили диких маронгов, Откуда только взяли столько? Придется остановиться в ближайшем городе, сдать преступников властям. «Да-да», — потирая шею, задумчиво ответил генерал. «Сковородка».